Глава 14. 1. Солнце всходило всё выше, городок просыпался, и к музею постепенно подтягивались люди. На стоянке прибавлялись автомобили. Величественные руины приезжали фотографировать туристы. Ив поднялся и отряхнул джинсы от травы. Двор заполняли щёлкающие фотоаппаратами во все стороны люди. И это было неудивительно. Ружанский дворец величественен и прекрасен, даже в полуразрушенном состоянии. Его не зря называли белорусским Версалем. Можно с лёгкостью представить, что когда-нибудь здесь снова отстроят большие залы, наполнят роскошной мебелью, картинами, статуями и прочими элементами декора. Возможно, всё это будет вскоре восстановлено, и снова, как во времена своего рассвета, дворец будет поражать своим великолепием. 9 часов. Музей должен уже открыться. Пойдёмте осмотрим помещение изнутри», — предложил Ив своим спутникам. Никто возражать не стал. В кассе за стеклом им продала билет приветливая женщина. Она ничуть не удивилась столь ранним посетителям, но сказала, что никого из гидов в музее пока нет, и, возможно, сегодня не будет вовсе. Экскурсии проводятся только по предварительной записи. «Но вы можете пройтись по всем залам самостоятельно. Много экспонатов подписано, большое количество информации представлено на стендах. Надеюсь, вам будет интересно, и вы хорошо проведёте время», улыбнулся имбелитёрша. Друзья бродили по залам довольно долго, даже с учётом того, что экспонатов было не так много. Им действительно было очень интересно. В какой-то момент Маруся остановилась возле макетов дворца. Один в том виде, в котором его построили Сапеги, второй, как он должен будет выглядеть после реставрации. Рядом с макетом находилась табличка с историческими фактами, и девушка принялась зачитывать информацию вслух. В 1602 году, по приказу Льва Сапеги, в Ружанах был построен трехбашенный замок, способный выполнять как оборонительные, так и парадные функции. В замке находились зала для приемов, кабинет, библиотека и жилые помещения а в его огромных подвалах размещался арсенал, архив и большой запас провизий на случай осады. Ружанский замок был настолько важным центром Великого княжества Литовского, что одно время в его подземелье хранилась государственная казна. Замок сильно пострадал во время Северной войны и утратил свою военную функцию. В 1784 году Александр Михаил Сапега приказал начать работы по перестройке замка во дворцовый комплекс. Кроме дворца, сочетающего в себе архитектурные стили барокко и классицизма, В Ружанах был разбит красивейший парк. Во дворце находились богатейшая библиотека, картинная галерея и театр, который располагался в Восточном крыле. Театр, бывший на тот момент одним из самых больших в Европе, заслуживает отдельного внимания. Здесь размещалось и давало представление для знати труппы из 60 актёров и 40 музыкантов. Многие спектакли ставились на французском и итальянском языках. Зрителем здесь не раз бывал король Станислав Август Понятовский. Маруся подняла голову и посмотрела на своих спутников. «Театр! Здесь некогда был один из самых известных на территории Беларуси театров. Уж не оттуда ли появилась эта злополучная маска? Может, дело вовсе не в торговцах сувенирами? И тише нам просто что-то не договаривает?» Михаил склонил голову на бок и посмотрел на девушку заинтересованно. «А ведь и правда. Такое очень может быть. В любом случае, эта территория заслуживает отдельной проверки. Как думаешь, Ив?» Оборотень посмотрел на друга, но тот присел на корточки возле старинного камина и совершенно не обращал на них внимания. Похоже, последние слова он и вовсе не расслышал. «Ив, что ты там делаешь?» уже громче поинтересовался Михаил. Но парень, не оборачиваясь, поднял руку в предостерегающем жесте. Он тихонечко что-то насвистывал и заглядывал в камин. Маруся на цыпочках подошла к нему и шепотом спросила. «Что происходит?» Ив прекратил свистеть и также шепотом ответил. «Тут домовой. Молодой еще, пугливый». В глубине камина Маруся заметила какое-то движение. «Выходи, выходи, не бойся. Тут все свои. Никто тебя не обидит», — мягким успокаивающим голосом говорил Ив. Из камина показалась перепачка на лицо, до того кукольное и милое, что Маруся не сдержала улыбку. Рыжие всклокоченные кудряшки до плеч, ярко-синие глаза, веснушки на пухлых щёчках. Очевидно, что существо, выглядывающее из камины, не было человеком. Он был небольшого роста, еле-еле доставал до колена взрослому человеку имел большую голову и был одет в длинный невнятного цвета балахон подпоясанной веревкой. Так что определить, обычно ли у него тело или покрытое шерстью, не представлялось возможным. Своими синими наивными глазами Домовой удивленно ставился на молодых людей. «Вы меня видите, что ли? Все трое?» «Ага», — Ивдовольно улыбнулся. «Ты тут живешь? Во дворце?» «Да где тут дворец? Развалины одни!» «Во Флигеле я живу», — чуть обиженно поджал губы Домовой назвать тебя как?» – продолжая улыбаться, спросил Ив. «Бублик». «Как?» – Маруся зажала губами рот, чтобы не расхохотаться. Домовой был невероятно забавный. «Бублик меня зовут. Не вижу тут ничего смешного. Обычное имя». Подбородок домового задрожал от обиды. «Конечно, прекрасное имя!» – поспешил успокоить его Ив. «Может, ты нас чаем угостишь? Заодно и поболтаем». «Могу и угостить. А чего же не угостить? Я не гостеприимный, что ли?» только к чаю у меня ничего нет. Зато у нас всего полно, по этому поводу можешь не переживать». Через полчаса они уже вовсю хохотали, сидя в коморке у Бублика, попивая горячий чай с мёдом. Бублик был уморительным рассказчиком. Он поселился во Флигле ещё до окончания его полной реставрации и открытия музея. Существом был совершенно незлобным но очень обидчивым. И если работники музея или строители совершали что-нибудь, шедшее вразрез с представлениями домового о пользе зданию, Мстил им изощренно и безжалостно. Серьез никому не вредил, но вот прокисшее молоко или сгнившие за ночь яблоки – это шутки вполне в его духе. А уж сколько экспонатов он попрятал или местами поменял – не сосчитать. «Но я-то что? Я нечисть маленькая, почти безвредная. А если люди хорошо за домом следят, то еще и полезная. А вот с недавних пор началась настройка истинной чертовщина творится». Друзья переглянулись. Похоже, они нащупали действительно нужную ниточку. Когда реставрацию только начали, визную браму и флигеля восстанавливали. Процесс строительства шел совершенно обычно, без каких-либо происшествий. Но, может, и были какие-то инциденты, но тривиальные. Те, что у людей, почитай, каждый день встречаются. Домовой сделал большой глоток чая и замолчал. «А потом...» – подбодрил его Ив. «А потом приступили к реставрации театра. Ну, вы видели, справа здания Оно уже наполовину готово. Его еще в такой странный ярко-зеленый цвет покрасили». Много возмущений по этому поводу было, потому как визные ворота и флигели имеют бледно-оливковый оттенок, как вы наверняка заметили, а театр нет. Но реставраторы уверяют, что именно эта ядовитая зелень была получена в результате экспертизы, проводившейся на остатках цветового слоя. Якобы саксонский архитектор Ян Самойль Беккер, который проектировал замок, некогда таким образом решил выделить театральный корпус из общего ансамбля. Но лично у меня на этот счет большие сомнения, потому что... Э Бублик, не отвлекайся. Давай ближе к делу. Что там у вас за чертовщина при реставрации театра началась?» – прервал его Ив. Во время строительства несчастные случаи участились. Бывало, что и со смертельным исходом. Строители болеть начали. Сейчас так уже и вообще стало проблемой бригаду полностью набрать. Никто на эту стройку идти не хочет. Поговаривают, что место проклято. А ты сам что думаешь? «Сначала я на вересковую женщину грешил. Здесь рядом поля кругом» а на полях вересковая женщина – обычное дело. Ну, знаете же такую? Ходит, криками людей пугает, и потом обязательно кто-нибудь помрет». Ив посмотрел на домового недоверчиво, наклонил голову и скептически поджал губы. Бублик бросил на него взгляд и правильно оценил выражение лица. «Потом-то я убедился, что это не она, да и чего ей делать на стройке. Но что именно происходит, так никто и не выяснил. Сам я туда не в жизни не пойду, очень уж страшно. И вам не советую». «Ну, это уж мы сами решим» мур оборвал его Михаил. Бублик поджал губы и хотел уже обидеться, но тут Маруся защебетала ласковым голосом. «Спасибо большое тебе, бубличек Ты нам так помог! Какое счастье было встретить такого умного, наблюдательного и обаятельного Домового! Я раньше ни с кем из ваших не была знакома. Но если они хоть в половину такие же душечки, как ты…» Сердце Домового не распознало лести и оттаяло. Хотя процент лести в Марусиных словах был вовсе невелик. Домовой Бублик ей искренне понравился «Может быть, ещё что-нибудь по этому поводу вспомнишь?» – подбадривал его Ив. «Хм, даже не знаю. Я же тут относительно недавно». Бублик задумчиво поскрёб затылок и вдруг оживился. «Тут же в нескольких десятках километров живая свидетельница живёт». Маруся удивлённо захлопала глазами. «Живая свидетельница за чего?» «В лесу, недалеко отсюда, обосновалась старая ведьма-отшельница», – терпеливо начал объяснять домовой поговаривают, но сами она сто процентов не уверен, что она когда-то работала прислугой Усапек и жила во дворце при последних хозяевах. «Это же сколько ей лет?» – продолжала удивляться Маруся. «Не знаю. А что тут такого? Ведьмы долго живут». «Не обращай внимания. Маруся у нас девушка ещё неопытная, много чего не знает. А где живёт ведьма, расскажешь? Мы обязательно съездим её навестим», – проговорил Ив, многозначительно глядя на Михаила. Тот довольно кивнул. Идея про «А пока сходим сами, посмотрим, что там за проклятие на этих развалинах», — проговорил оборотень. маруся ты с нами? Или боишься?» «Еще чего?» — фыркнула девушка. «Чего мне бояться с такими провожатыми